«Рейсу, спрятавшуюся в сортире!» Эхом повторился Кутер, в чьих глазах отражалось яркое оранжевое сияние жаровни. «У нас очень плотный график, так что позволь мне говорить напрямую. Через 10 минут ты подпишешь признание!» Тойфель фыркнул и скрестил руки. «Никогда! Подержите его!» Иний из гроба стал тойфеля сзади, сдавив его словно в тисках, так что правая рука пленника оказалась прижата к боку. Секутер завладел его левым запястьем и растопырил пальцы Тойфеля на изрубленной столешнице. Глокта обхватил рукой гладкую рукоятку топорика и медленно потянул к себе, царапая стрием дерева. Он рассматривал лежавшую перед ним руку. Какие у него замечательные ногти! Такие длинные генцвиты. С такими носами будет трудно работать в шахте! Глокта высоко занес топорик. «Подождите!» – завопил пленник. «Бам!» Тяжелое острие глубоко вонзилась в столешницу, аккуратно срезав ноготь с той среднего пальца. Тот, учащенно дышал, на лбу выступила испарина. «Теперь мы посмотрим, что ты в действительности собой представляешь». «Полагаю, ты уже догадался, к чему я клоню», – сказал Глокта. «Ты знаешь, такую же штуку проделали с одним капралом, которого взяли в плен вместе со мной. От него отрубали по кусочку в день. Он был крепкий человек, очень крепкий. Они добрались выше локтя к тому времени, как он сдох». Глокто снова поднял топорик. «Сознайся! Вы не можете! Бам!» Топорик отхватил самый кончик среднего пальца. Кровь хлынула на столешницу. Глаза секутера улыбались в свете светильников. Рот Тойфеля раскрылся. «Однако боль придет не сразу». «Сознайся!» — проревел Глокта. «Бам!» Топорик отсек кончик Тойфеля в пальца вместе с тонким кружочком среднего, который покатился по столу и упал на пол. Лицо Ини оказалось изваянным из мрамора. «Сознайся!» Бам! Кончик указательного пальца пленника взлетел в воздух. Его средний палец уже укоротился до первого сустава. Глок-то помедлил, вытирая под со лба тыльной стороной ладони. Его нога опульсировала от напряжения. Кровь капала на плитку мерным «кап, кап, кап». Тойфель расширенными глазами смотрел на свои укоротившиеся пальцы. Секутер покачал головой. «Превосходная работа, инквизитор!» Он щелчком отправил один из отрубленных кружочков плоти через весь стол. Какая точность! Я в восхищении! «А -а -а -а завопил мастер-распорядитель монетного двора. Ну, теперь до него дошло! Глокта снова занес топорик. Я сознаюсь! завизжал Тойфель. Сознаюсь! Ну и прекрасно! спокойно произнес Глокта. Прекрасно, повторился Кутер. Флек классно, сказал практик Ими.